Или два сына осталось, или три сына. В том-то и дело. Только у Лутони одна голова, а у другого сына две. Зимогор и Богаду. Они требуют себе две трети наследства. — А как же! — заревели в толпе две глотки. Горожане вытолкнули вперед двухголового. Головы были одинаковые. Ни одна, ни другая доверие не вызывали. — Где же ответчик? — выпросил царь. — Хворает, — объяснил староста-старец. — Они все время между собой дерутся. Днем одна голова спит, а другая с братом воюет. Ночью Лутоний уснет, а проспавшаяся голова его опять терзать начинает. Скоро они Лутонию изведут совсем, тогда все само собой решится.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 Это нам говорит о том, что головы целых две, а душа таки одна, и доля на эту душу тоже полагается одна. «Верно! Верно!» — закричали сторонники Лутони. «А ведь верно!» — отозвались бывшие приверженцы Богодула Зимогора. И бросились друг на друга, только не с пинками и зуботыченными, а с объятиями.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 решил внести свою лепту и принц Яртур. Ежели сэра Зимогор и Богадул договорятся про между собою братски и полюбовно, я мог бы снести лишнюю голову, немало не повредив другую. Таким образом, в это утро торжище на площади превратилось в судилище, а судилище, в свою очередь, в гульбище, но никак не в побоище, чего боялся,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 Баня была скатана из могучих бревен, полы старательно отскоблены до бела. Сильно запросился в баню и Будимир. Ему толковали, что там станет он не гордый кочет, но мокрая курица. Он все равно лес, махал крыльями, видно, не хотел оставаться один. Решили посадить его в предбаннике, стеречь одежду и оружие. Старости на пообещали свежее белье. Жихарь плескал золотой ложкой на каменку, Яртур Артур шарахался от клубов пара, китоврос, распаривал копыта в четырех лоханях, а царь Соломон наглядно объяснял приятелям, что такое обрезание и какая от него великая польза. Дошел черед и до веников. Принц поначалу щел действие Жихаря за позорное наказание розгами и полез было в драку. «Гляди!» — кричал богатырь.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 Принц Яртур молча рубил дверь мечом. Он понимал, что старания бесполезны, но сидеть без дела не мог. — Вот и сходили в баньку, — кашляя подытожил богатырь. Будимир вышел на середину и стал крыльями показывать людям, чтобы разошлись по сторонам. У Жихря появилась надежда. — Слушайтесь его, слушайте, сказал он. — Петух дело свое знает. Будимир растопорил крылья.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 Наконец треск прекратился. Будимир подбежал к двери и стал долбить дубовые доски клювом. Китовраз взял своего недавнего седока на руки, развернулся и еще раз попробовал ударить копытами. Дверь вылетела разом, за ней взметнулся с ноб искр. Петух выбежал первым, и там, где он взмахивал крылом, почерневшие истончившиеся бревна, подпиравшие дверь,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 У него крылья, знаешь, какие большие, плотные. Шли бы сейчас сухие. Я попал, — оправдывался принц. Но ведь высоко. Шагали, пока могли, шагали, и сверх того, так хотелось подальше уйти от проклятого места. Но, наконец, Акитоврас начал преподать на передние ноги. Было еще не поздно, но совсем темно. Будимир с грехом пополам подсвечивал.